15. Чёрная чума. 1. Когда муниципалитет завладел земельными участками индийцев, их не сразу изгнали из района. Прежде чем выселить их, необходимо было найти для них новое место. Поскольку муниципалитет едва справлялся с этой задачей, индийцы оставались в грязном районе, и положение их только ухудшилось. Перестав быть хозяевами, они стали съёмщиками участков муниципалитета, антисанитария при этом лишь усугубилась. Пока земля принадлежала им, они были вынуждены поддерживать хотя бы относительную чистоту, пусть и страха перед законом. Муниципалитет же ничего такого не страшился. Число поселенцев росло, а с ним росли теснота и беспорядок. Пока и н д е й ц ы страдали в столь ужасных условиях, внезапно вспыхнула эпидемия легочной чумы, гораздо более страшной смертоносной, чем бубонная. К счастью, очагом заболевания стал не район Кули, золото-добывающая шахта, расположенная неподалеку от Йоханнесбурга. Рабочими на шахте были в основном негры, за чистоту и здоровье которых несли полную ответственность белые наниматели. Рядом работали также и н д и й ц ы Из них 23 человека неожиданно заболели и однажды вечером вернулись домой с острыми симптомами. Как раз в это время в районе находился Маданжит, который искал там новых подписчиков для и н д и а н а п и н ь е н Это был удивительно отважный человек, но даже он ужаснулся, увидев жертв бедствия, и послал мне следующую записку. «Случилась внезапная вспышка черной чумы. Вы должны приехать немедленно и срочно принять меры, иначе нас ждут крайне неприятные последствия. Пожалуйста, приезжайте незамедлительно». После чего Маданжит бесстрашно взломал замок заброшенного дома и разместил в нем заболевших. Я прикатил туда на велосипеде. и отправил записку секретарю муниципального совета, объяснив ему, почему мы были вынуждены ворваться в дом. Доктор Уильям Готфри, практиковавший в Йоханнесбурге, примчался на помощь, как только узнал новости. Он стал для больных и врачом, и сиделкой. Однако с таким количеством пациентов нам троим справиться было не под силу. Опираясь на свой богатый опыт, я верю, что если человек чист сердцем, Любая случившаяся беда сама приводит к нему нужных людей и дает возможности для борьбы. В то время у меня в конторе служили четыре индийца. Калиандас, Манеклау, Гунватра и Десаи, и еще один, чье имя я запамятовал. к а л е а н д а с а доверил моему попечению его отец. В Южной Африке нередко встречался кто-то более ответственный и готовый беспрекословно подчиниться, чем к а л и н д а с К счастью, он тогда еще не был женат, Я без колебаний доверил ему обязанности, связанные с риском, причем с риском нешуточным. Маниклала я нанял уже в Йоханнесбурге. Он тоже, насколько помню, еще оставался холостяком. Я решил принести в жертву всех четверых. Называйте их, как хотите. Простых клерков, соратников, сыновей. Не было никакой необходимости предварительно обсуждать ситуацию с кальяндасом, а остальные выразили согласие работать, как только я спросил их об этом. «Мы всегда будем там, где будете вы», — так коротко и преданно ответили они. Зато у мистера Рича ч была большая семья. Он был готов работать вместе с нами, но я ему не позволил. Я бы не простил себе, если бы подверг его опасности, а потому он помогал нам, оставаясь вне зоны непосредственного риска. Ночь выдалась ужасная. Ночь бдения и ухода за больными. Мне доводилось прежде заменять сиделку, но… я никогда не сталкивался с больными черной чумой. Доктор Готфри вдохновил нас своей смелостью. Особых усилий уход не требовал. Нужно было давать больным необходимые лекарства, выполнять их пожелания, держать в чистоте их самих и постели, по мере возможности ободрять их. Вот и все, что нам приходилось делать. Меня безмерно р а т о в а л и н ь у т о м и м ы е рвения и б е с с т р а ш и е с которыми работали молодые люди. Легко было объяснить отвагу доктора Готфри, И такого опытного человека, как Имаданжит, но какую замечательную силу духа демонстрировала моя б е з у с а я м о л о д е ж ь Если память мне не изменяет, то ночь мы не потеряли ни одного из наших пациентов. Эти печальные события имеют для меня огромную религиозную ценность. Они настолько интересны, что я просто обязан посвятить им е щ е две главы. 16. ч е р н а я чума. 2. Секретарь городского совета Поблагодарил меня за инициативу и за то, что мы использовали пустовавший дом, чтобы разместить больных. Он признался, что у совета не было никакой возможности справиться с неожиданно возникшей трудностью, но обещал оказать в с ю в о з м о ж н у ю помощь. Как только муниципалитет очнулся и вспомнил о своем долге, он принялся незамедлительно действовать. На следующий день меня предоставили пустой склад и предложили перенести больных туда, но муниципалитет не сделал ничего для очистки помещения. Оно было неуютным и грязным. Нам самим пришлось заняться уборкой, раздобыть несколько кроватей и других необходимых предметов, прибегнув к помощи неравнодушных индийцев. Так мы устроили что-то вроде больницы. Муниципалитет выделил нам медсестру, которая принесла бренди и медицинские инструменты. Руководил всем по-прежнему доктор Готфри. Медсестра оказалась доброй леди и охотно ухаживала бы за больными. но мы редко подпускали ее к ним, опасаясь, что она тоже подхватит инфекцию. Нам порекомендовали часто давать больным б р е н д и Медсестра посоветовала и нам пить его в целях профилактики, как поступала сама, но никто из нас не притронулся к бутылке. Я не верил, что алкоголь поможет пациентам. С разрешения доктора Готфри я накладывал на голову и грудь троих больных, не желавших пить б р е н д и компрессы с влажной землей. Двое из них спаслись, но остальные 20 скончались. Тем временем муниципалитет принял и другие меры. Примерно в 7 милях от Йоханнесбурга был лазарет, который поступали пациенты с инфекционными заболеваниями. Двоих выживших больных переместили в палатки, разбитые рядом с лазаретом, и распорядились отправлять туда всех заболевших. Нас таким образом освободили от дальнейшей работы с ними. Через несколько дней мы узнали, что добросердечная медсестра заразилась чумой и скоропостижно скончалась. Невозможно утверждать наверняка, как удалось выжить тем двум пациентам и нам самим, но новый опыт лишь укрепил во мне веру в лечение землей и недоверие к бренде, пусть даже используемому в качестве лекарства. Я понимаю, что серьезных оснований думать так нет, но полученные тогда впечатления остались со мной навсегда, и потому я считаю необходимым поделиться ими. Когда разразилась эпидемия, я написал довольно резко открытое письмо в газеты, обвинив муниципалитет в запустении, воцарившемся после того, как земля перешла в его владение, и возложив на него ответственность за саму вспышку чумы. Благодаря этому письму я познакомился с мистером Генри п о л о к о м и ныне покойным преподобным Джозефом Доуком. В одной из предыдущих глав Я упомянул, что часто ел в вегетарианском ресторане. Там я познакомился с мистером Альбертом Вестом. Мы общались с ним в этом ресторане по вечерам, а после ужина вместе отправлялись на прогулку. Мистер Вест был компаньоном небольшого типографского предприятия. В газетах он прочитал мое письмо о вспышке чумы и встревожился, когда какое-то время спустя не встретил меня в ресторане. «Мои товарищи, я сам...» Добровольно стали питаться меньше после того, как вспыхнула чума, поскольку я взял себе за правило придерживаться совсем легкой диеты во время эпидемий. В те дни я не ужинал, а обедать старался до прихода других гостей ресторана. Я был хорошо знаком с хозяином заведения и сообщил ему, что присматриваю за больными и хочу свести контакты с друзьями к минимуму. Не встретив меня в ресторане два вечера подряд, мистер у е с т утром постучал в мою дверь, Как раз, когда я собирался на прогулку. Как только я открыл ему, он сказал, «Не найдя вас в ресторане, я испугался и подумал, не случилось ли с вами чего-нибудь. А потому решил прийти сюда утром, чтобы убедиться, что вы дома. Что ж, теперь я в вашем полном распоряжении. Готов ухаживать за больными. Вы же знаете, что семьи у меня нет, и никто от меня не зависит». Я выразил ему свою благодарность, но сразу же ответил, л Я не позволю вам сидеть с пациентами. Если не появятся новые заболевшие, через день-другой все закончится. Но у меня, однако, есть просьба. Какая же? Не могли бы вы позаботиться об и н д и а н а п и н н е н в д у р б а н е Мистер Маданджит наверняка будет слишком занят здесь, и кто-то должен там заменить его. Если вы поедете туда, мне не придется волноваться еще и по этому поводу. Как вы знаете, на мне типография». Почти наверняка я смогу поехать, но нельзя ли дать окончательный ответ вечером? Мы все обсудим во время нашей обычной вечерней прогулки». Я обрадовался. Мы поговорили, и он согласился отправиться в Дурбан. Жалование не интересовало его, поскольку деньги имели для него мало значения. И все же мы остановились на 10 фунтах в месяц, плюс часть прибыли, если таковая будет получена. На следующий день вечерним почтовым поездом Он отбыл в Дурбан, поручив мне свои дела. С того вечера и до моего отъезда из Южной Африки он делил со мной как товарищ и радости, и печали. Мистер Уэст родился в крестьянской семье в Лауте, графство Линкольншир. Он получил лишь заурядное школьное образование, но многому научился благодаря самообразованию и в процессе приобретения жизненного опыта. Я всегда думал о нем как о чистосердечном, з д р а в о м ы с л я щ и м богобоязненном и гуманном англичанине. Мы еще поговорим о нем и его семье в последующих главах.